Беседуют Стенограмма совещания в Ставке Гитлера Присутствовали Фюрер, Гиммлер, Кальтенбруннер, Йодль. Гитлер В принципе, идея бесспорно хороша. Нация, побежденная в войне, обязана вымереть или ассимилироваться. В той, конечно, мере и в таких строго дозируемых пропорциях, чтобы не загрязнить кровь победителей. Когда болтают о некой особенности степени превосходства людей смешанной крови над людьми точных и верных кровей, я не перестаю удивляться близорукости этих болтунов. Превосходство в чем? В умении приспосабливаться? В умении находить лазейки? в умении искать для себя те сферы деятельности, которые дают большую выгоду, в этом люди смешанной крови бесспорно преуспевают по сравнению с чистой кровью, приближаясь в некоторой степени к приспособляемости евреев. Но разве умение приспосабляться или жажда легких путей в жизни, овеянной героикой, идеал для будущего поколения арийцев, Мне всегда были противны ухищрения и хитрости. Я шел к нации с поднятым забралом. Я шел к немцам с правдой. Проблема ассимиляции покоренных — особая тема для изучения. Идея уничтожения очагов славянства как некоторая гарантия против возможного возрождения соподчинена нашей доктрине. Но, Кальтенбруннер, я призываю не к декларациям, Я призываю к разумному исследованию экономической подоплеки вопроса. Вы представили мне прекрасно продуманные планы и четкие инженерные решения. Я рукоплещу вашей скрупулезной и вдохновенной работе. Однако позвольте мне поинтересоваться, скольких миллионов марок это будет стоить народу? Сколько вам потребуется для этого фугаса, тола, бронированных проводов? Вы занимались изучением этого вопроса? Кальтон Бруннер, нам хотелось сначала получить принципиальное подтверждение разумности нашей идеи. Гитлер, вы допускали мысль, что я буду стенать по поводу языческих церквей Краковой или Праги? Вождь обязан отдавать свое сердце все без остатка той нации, которая родила его, поверила в него и привела к трагическому и прекрасному кормилу государственного руководства. Залог грядущей победы заключается в том, что наши враги являются собой конгломерат разноязыких государственностей, построенных на одинаково глупых, но вместе с тем противоречивых идеях отмершего демократизма. Нам противостоит Ноев Ковчег. Мне не нужно ничего, кроме времени, которая неумолимо работает на немцев. Гиммлер. Это бесспорно, мой фюрер. Кальтенбрунер. Кое-кто высказывает мнение о целесообразности контактов с Западом, мой фюрер. Гитлер. Сокрушающая мощь Рейха поставит на колени и Восток, и Запад. Запомните, пожалуйста, вы не политик, вы полицейский. Гиммлер. «Политика, не подтвержденная хорошей полицейской службой, — это миф. Гитлер. Кальтенбруннер не нуждается в вашей защите. Он достаточно хорошо знает мое к нему отношение. Неужели даже в разговоре с друзьями мне должно придерживаться бюрократических пиететов? Друзья должны говорить друг другу о том, чего им не достает, а не о том, что принесло им славу и признание. Итак...» «Я прошу ответить на мой вопрос. Сколько мне будет стоить ваша затея?» Кальтенбруннер. Фюрер, я не готов к ответу. Гиммлер. «Нам потребуется день-два на подсчеты и консультации с ведущими специалистами». Йодль. Фюрер, на проведение этих акций в Кракове, Праге, Братиславе нам необходимо столько тола, сколько выработает вся химическая промышленность Рейха в этом году». Гитлер. «Браво! Это восхитительно!» «Гиммлер, вы не находите?» Ее дально при условии, что ни один снаряд не упадет на головы наших врагов. Гитлер. «Я аплодирую, Гиммлер! Я в восторге от вашей программы!» «Наивность в политике граничит с предательством национальных интересов. Почему я должен продумывать детали за вас? Почему я должен ломать голову над вашими бредовыми планами?» «Есть предел всему. Я заявляю с полной ответственностью, что в грядущем уголовном положении Рейха я введу статью, которая будет карать наивность превентивным заключением в концлагерь». Фюрера приглашают к прямому проводу с фельдмаршалом Кейтлем, и он уходит из кабинета. Кальтенбрунер «Йодель, был ли смысл говорить здесь о ваших подсчетах?» Гиммлер Йодель поступил правильно, а вот вы ставите меня в нелепое положение. Самолюбие, как нижнее белье, его надо иметь, но не обязательно показывать. Гиммлер уходит следом за фюрером. Кальтенбрунер. Простите, Йодель, но нервы у всех на пределе. Йодель, э, пустое. Кальтенбрунер, слушайте, а если я достану тол? Йодель, вы верите в чудеса? Теперь у нас все верят в чудеса. Йодаль, меня все-таки исключите из списка. Кальтенбруннер, напрасно. Я помню, когда мы в Вене в тридцать четвертом году объявили голодовку в тюрьме. Я на седьмой день явственно увидел чудо. На край моей койки сел пес. В зубах у него был кусок хлеба. Он отдал мне хлеб, и я съел его. А вскоре все кончилось, ворота тюрьмы распахнули солдаты, и меня на носилках вынесли из камеры, и люди бросали мне розы. Йодаль, когда в чудеса начинают верить солдаты, тогда компанию следует считать проигранной. Входят фюрер и Гиммлер. Гитлер. Я всегда считал ум Гиммлера наиболее рациональным и точным из всех великих умов, которыми провидение окружило меня. Гиммлер. «Кальтенбруннер, каковы запасы нашего долларового фонда?» «Кальтенбруннер, реального или тех бумаг, которые мы печатаем у себя?» «Гитлер, меня интересуют те доллары, которые вы печатаете у себя». «Кальтенбруннер, долларовые запасы весьма невелики. У меня много фунтов стерлингов, опробированных нашими людьми в лондонском банке». «Гитлер, вы сможете на эти фунты закупить мне тол?» «В Аргентине или Бразилии?» «Гитлер, это меня не волнует, хоть у евреев в Америке». «Кальтенбруннер, боюсь, что с американскими евреями будет нелегко договориться». «Гитлер, я всегда верю людям, лишенным юмора». «Кальтенбруннер, видимо, есть только один шанс через Испанию или Португалию прощупать южноамериканские республики». «Гиммлер, мы сможем доставить Тол в Болгарию». Под их флагами. Кальтенбруннер. Рейхсфюрер, вы подняли меня на смех, когда я говорил о Словакии и о договоре, существующем между нами. Я позволю себе высказать более серьезные опасения. Южная Америка — это не Словакия. Если там обнаружат мои фунты стерлингов, если разразится скандал, мы потеряем опорные базы друзей национал-социализма. Гиммлер. «У нас есть Геббельс. Он докажет как дважды два, что все это интриги экспансионистской Америки и Англии, которые мешают нам торговать. Пусть это вас меньше всего тревожит. Пусть ваши люди договорятся с торговцами Аргентины или Чили».